Глава 46. Из огня полымя: 13 июля 1977 года. Южный Бронкс. Город Нью-Йорк. Сити резко затормозил перед ними, развернув мотоцикл под острым углом и уперев одну ногу в асфальт. Затем ухмыльнулся и заговорил непрерывно газуя рукояткой. — Черт возьми, девочка! Мы тебя везде искали! Хоппер уловил в его говоре слабый южный акцент. «Разве мама не запрещала тебе ходить на свидание с незнакомыми мужчинами, а?» Хоппер почувствовал, как напряглась рядом с ним Марта. Она провела среди гадюк довольно много времени, пока присматривала за братом, и, безусловно, сблизилась со многими членами банды, включая молодого человека по кличке Сити. Позади Сити выстроились в ряд шесть других байкеров, точно так же газуя, как их главный. Один из мужчин, стоявших с краю, казалось, был слишком возбужден. Он крутанул ручку газа, не отключив сцепление, и мотоцикл чуть не вывернулся из-под него, шаркнув задним колесом по асфальту. Вообще Хопер мало что знал о мотоциклах, но эти были легкими и узкими на высокой подвеске. «На таких проводят гонки по пересеченной местности. Из-за высокого крутящего момента двигатели взрёвывали нервно». Хоппер искоса взглянул на Марту, поймав ее взгляд. «Когда я скажу «беги», — прошептал он, пользуясь тем, что из-за рёва мотоцикла Сити не мог их услышать, «беги, хорошо?» Марта нахмурилась, затем едва заметно кивнула. «Эй, эй!» — сказал Сити. Ты же не станешь хранить секреты от своих братьев, Мартове. Не обессудь, но я должен отвести тебя обратно к святому. Думаю, придется тебе сесть ко мне на заднее сиденье и держаться по-настоящему крепко. Понимаешь, о чем я? Он снова покрутил ручку газа два-три раза подряд. Остальные за его спиной рассмеялись и сделали то же самое. Беги. Хоппер метнулся вправо и побежал к навесу, нависающему над тротуаром. За улицей впереди мерцали в темноте столбики ограды городского парка, за которыми открывалось широкое, заросшее деревнями пространство. Добежав до забора, он оглянулся, но Марты не увидел. «Черт!» Она побежала в противоположном направлении. Он увидел, как три мотоцикла рванули с места и стали разворачиваться по широкой дуге пробуксовывая шинами, чтобы устремиться в погоню за Мартой. Остальные три мотоциклиста во главе с Сити уже мчались к нему через улицу. Хоппер нырнул в ворота и чуть не упал, поскольку тропинка резко пошла вниз. Впереди темнел парк. Между деревьями велись несколько истоптанных узких тропинок. Земля была неровной, местами с резкими перепадами. Хоппер наполовину побежал, наполовину заскользил вниз по склону, затем ухватился за одно из деревьев, чтобы остановиться. Он обернулся и увидел, как Сити и трое его спутников проскочили через ворота, их мотоциклы оторвались от земли. Перелетев склон, возможно, преднамеренно, они приземлились на ровной площадке парка. Один из мотоциклистов при приземлении завалился на бок, но остальные не стали дожидаться, когда он встанет на колеса. Заметив Хоппера, Сити пнул по рычагу переключения передач и встал во весь рост, заорав от восторга. Потом он газанул и помчался к нему. Хоппер Нырнул за дерево, и Сити проехал мимо. Затем он побежал назад, петляя дерево к дереву, стараясь двигаться зигзагом. Его преследователи испытывали точно такие же трудности на пересеченной местности, как и он. Как и предполагал Хоппер, мотоциклы для мотокросла становились сущим наказанием в неопытных руках. На них отлично ездилось по мощенным улицам, но в парке среди деревьев и склонов гадюки управлялись с ними гораздо хуже, несмотря на то, что эти мотоциклы изначально предназначались для езды по подобной местности. Хоппер, Хоппер остановился у другого дерева. Вокруг и даже сверху метались лучи от мотоциклов гадюк. Со стороны входа в парк появилась запыхавшаяся марта. Ее светлые джинсы и белая куртка были хорошо видны в темноте. Затем она побежала вперед по крутой тропе, размахивая руками для равновесия. Мгновение спустя ее осветило фарами. Преследовавшие ее трое мотоциклистов остановились у входа, разглядывая свою добычу, затем газанули еще раз и стали спускаться. Марта достигла Хоппера одновременно с Сити, поднявший мотоцикл на дыбы. Переднее колесо бешено вращалось в воздухе на уровне головы. Хоппер отпрыгнул в одну сторону Марта в другую. Затем он вскочил на ноги, подняв облако пыли с высохшей земли. Сити развернул мотоцикл и нацелился на Хоппера. Свет фары пронзил пыльный воздух, превратив его в удушливую коричневую дымку. Другие гадюки что-то прокричали друг другу. Пробуксовывая по земле колесами, мотоциклы помчались к Хопперу и Марте. Хоппер закрылся от преследователей деревом. То же самое сделала Марта. Прижавшись к коре, они подождали, когда мотоциклы промчатся мимо, наполнив воздух еще большим количеством пыли и мелкого мусора. Обернувшись, Хоппер смотрел на движение фар мотоциклов гадюк, разворачивающихся, чтобы продолжить охоту. Под прикрытием пыли Хоппер сменил позицию, перебежав к другому дереву. Он высунулся и жестом велел Марте отходить, но не был уверен, что она увидела его в пыльном воздухе. Мотоциклы взревели несколько раз. И Сити окликнул. Но не двух беглецов, а своих товарищей по банде. Потом они двинулись вперед, но уже медленнее, просвечивая дрожащими фарами пыльный воздух. Как и надеялся Хоппер, гадюки потеряли их из виду. Плохо владея мотоциклами для мотокросса, они больше сосредоточились на том, как бы с них не свалиться, нежели на преследовании своей добычи. Разрываемая шинами земля обеспечивала еще большее прикрытие для Хоппера и Марты. Хоппер присел на корточки и стал ощупывать рыхлую поверхность руками. Здесь валялось много мелкой гальки и гравия, но он искал что-нибудь по поувесистее. Наконец он нашел то, что нужно. Камень, размером с бейсбольный мяч, был полузасыпан землей, но выдернулся из нее без труда. Отлично. Как только мотоциклисты приблизились, Хоппер размахнулся и бросил камень по широкой дуге выше освещенных облаков пыли. Камень исчез в ночи, а через секунду с грохотом упал в каких-то невидимых кустах. Тут же фары развернулись в том направлении. Один из мотоциклистов, гремя мотором, проехал мимо, и Хоппер вышел из-за дерева, оказавшись у него за спиной. Когда ехавшие впереди гадюки осторожно подъехали к тому месту, откуда они услышали звук, Хоппер схватил отставшего бандита за воротник его куртки. Этого простого движения оказалось достаточно. Рука парня соскользнула с руля, и мотоцикл выскочил из-под него. Хоппер отпрыгнул в сторону и выпустил воротник куртки, когда мотоцикл упал на бок и отбросил гадюку в сторону. Не теряя ни секунды, Хоппер прижал грудь бандита коленями, вытесняя воздух из легких. Он схватил его за футболку, рывком поднял и нанес сокрушительный удар. Он почувствовал, как хрустнул нос – и костяшки пальцев залило кровью. Встав, он перешагнул через гадюку и подошел к мотоциклу, который валялся на боку и работал двигателем на полных оборотах. Хоппер поставил его на колеса и покрутил ручкой газа, затем оглянулся. Марта вышла из-за ближайшего дерева и села на заднее сиденье. Хоппер посмотрел вниз, разбираясь с управлением. Марта обняла его за талию и почти прокричала в уши. «Ты уверен, что знаешь, как ездить на этой штуке?» «Давно не пробовал», — ответил Хоппер. Конечно, он ездил на мотоциклах в свое время. Но конкретно эта модель была ему незнакома. Хоппер надеялся, что когда они покинут парк, ехать на такой чувствительной машине будет легко. По крайней мере, в теории. Марта похлопала его по плечу. Впереди мелькали фары разворачивающихся гадюк. «Сити» повел своих людей к ним обратно. Хоппер повернул ручку акселератора, ударил по педали переключения передач и изо всех сил вцепился в руль, когда мотоцикл внезапно рванул с места. Решив, что скорость поможет удержать их в вертикальном положении, он повернул ручку еще и нацелился на выход из парка. Проезжая ворота, Хоппер случайно задел плечом за стойку и чуть не потерял управление. Он выругался, прибавил газу еще больше, и как только шины коснулись твердой поверхности асфальта улицы, мотоцикл получил полную тягу. Внезапное увеличение скорости удивило и его, и Марту, которая что-то прокричала ему в ухо. Но они до сих пор не упали и даже ехали вперед. Хоппер воспринял это как маленькую победу. Хоппер вел мотоцикл на юг. Как только показалась река Гарлем, Он свернул и поехал параллельно ей по ушкой улочке, проложенной между заросшими пустырями на берегу и железнодорожными путями. Ранее Хоппер хаотично пересек сетку улиц. Скорость и маневренность мотоцикла позволили надежно оторваться от других гадюк. Теперь на прямой пустынной улице мотоцикл с легкостью съедал мили. Они постепенно продвигались на юг, все чаще проезжая под пересечениями с шоссе и подъездными дорогами, поскольку к мосту, видневшемуся впереди, сходилось несколько главных транспортных артерий. Улицы теперь были плотно забиты машинами, бибикающими и моргающими фарами. Никто не двигался, но Хоппер надеялся, что если они попадут в пробку, то на мотоцикле им удастся ее миновать. Они подъехали к мосту «Юниверсити-Хайтс», к которому в беспорядочной мешанине перекрестков примыкало несколько улиц. Хоппер въехал на пандус и замедлился, проезжая между вставшими в пробку машинами, а потом и вовсе остановился. Пути дальше не было. Это не была обычная пробка. Мост был закрыт. Более того забаррикадирован с помощью тяжелого переносного ограждения, перекрывшего движение, чтобы направить трафик прочь от Манхэттена. За ограждением были установлены огромные прожекторы, питаемые от четырех генераторов размером с небольшие фургоны, мурлыкавших на обочине дороги. Еще дальше, там, где начинался, собственно, мост, Стоял отряд конной полиции, растянувшийся по всей ширине проезжей части. На полицейских были надеты каски с зарешетченными забралами. В руках, защищенных бронированными перчатками, они держали длинные деревянные дубинки. Лошади, не так хорошо экипированные, как их наездники, прядали головами и били копытами в теплом ночном воздухе. «Наконец-то власти», — сказал Хоппер. «Держись покрепче». Он поддал газу и повел мотоцикл вдоль ряда остановленных машин. Затем повернул руль, проехал в боковую щель в ограждении и направился прямо к ряду конных полицейских. «Приказываю остановиться!» Хоппер замедлился, повернул мотоцикл и встал. Один из полицейских у края ряда держал у рта мегафон. Он немного подал коня вперед. Животное в знак протеста развернулось боком. «Слезайте с мотоцикла и оставайтесь на месте!» Марта спрыгнула с заднего сиденья. Хоппер оглянулся через плечо, затем откинул ногой боковой упор и слез сам. Он обменялся взглядами с Мартой и шагнул вперед. «Оставайтесь на месте и держите руки так, чтобы я их видел!» Хоппер остановился и развел руки в стороны. Он должен был попытаться. Он технически все еще оставался в розыске, но, учитывая нынешний хаос, он рассудил, что у полицейских, охранявших мост, было достаточно поводов для беспокойства и без того, чтобы пробивать его фамилию. Я детектив Джим Хоппер. Я работаю в 65-м участке в Бруклине, отдел убийств. Офицер опустил мегафон и подъехал к своим товарищам. Наклонившись вперед, он поговорил с ближайшим, после чего тот развернул коня и рысью поскакал вглубь моста. Остальные полицейские перегруппировались, чтобы заполнить пробел. Хоппер вздохнул и пошел вперед. «Хоппер, подожди!» Оглянувшись, чтобы посмотреть на Марту, он услышал стук копыт. Повернувшись обратно, он увидел, что к нему приближаются двое конных полицейских. Хоппер встал на месте и поднял руки вверх. «Послушайте, я офицер полиции. Мне нужно связаться по рации со своим участком. У меня есть важная информация, которую следует передать федеральные органы власти». Два конных копа стали кружить вокруг Хоппера, изолируя его от Марты, которая была вынуждена отступить. «Руки за голову, на колени!» Хоппер посмотрел на полицейского, но не смог разглядеть его лица под козырьком. Полицейский поднял свою длинную дубинку. «Я сказал, на колени!» Хоппер вздохнул и, заложив руки за голову, опустился на теплый асфальт. «Вот тебе и незнание о том, кто он такой!» Ряд конных полицейских вновь расступился, открыв дорогу для полицейской машины с мигалками, за которой следовал большой черный полицейский фургон. Патрульная машина и фургон остановились. Из них выскочили несколько офицеров, одетых в стандартную патрульную форму, светло-голубые рубашки и темные брюки. Они сразу стали окружать Хоппера. Некоторые целились в него из пистолетов. «Эй, отвали от меня!» Хоппер повернул голову и увидел, что Марту уже заковали в наручники. Двое полицейских тащили ее к большому фургону. Он повернулся, чтобы оглядеться, и тут чей-то кулак ударил его в челюсть. Мир вокруг пришел в движение, и он упал на землю. Ошеломленный, но не потерявший сознание, он почувствовал на лице горячую жидкость, а во рту медный привкус». Затем он ударился лицом об асфальт, когда полицейские перевернули его, стянули запястья вместе и надели на них наручники, прежде чем поднять на ноги. Ноги почти не касались земли, когда его тащили к фургону. Затем Хоппера втолкнули внутрь и бросили на заднее сиденье. 26 декабря 1984 года. Лесной домик Хоппера. Город Хоукинс, штат Индиана. Снег прекратил падать. Уже кое-что. Хоппер смотрел в кухонное окно, пока мыл кружку из-под кофе. Должно быть, он выпил уже несколько литров этой дряни. Оди лежала в комнате на диване, укрытая кучей одеял. Оглянувшись... Хоппер увидел, что ее кудрявые волосы светают с подлокотника дивана. Она уже давно не двигалась, должно быть, заснула. Возможно, это и к лучшему. Было уже поздно, и они решили сделать еще один перерыв. Хоппер проговорил весь день до самого позднего вечера. Он не знал, насколько долго сможет продолжать в том же духе, хотя голос его звучал вполне уверенно. Они могли бы продолжить следующим утром? Или он мог бы пересказать и основные отредактированные моменты. Эти несколько дней в Нью-Йорке 1977 года были сложными. Возможно, слишком сложными для нее. Но разве это так? Она умна. Хотя, может быть, эта история повлияет на ее детскую психику? Ну ладно. Оди на самом деле не похожа на детей своего возраста. К тому же она действительно наслаждалась историей, слушая ее с восхищенным вниманием. Безусловно, он открывал ей абсолютно новый мир, в котором показывал себя совершенно в ином свете. Хоппер надеялся, что потом не пожалеет об этом. Он изо всех сил старался приглаживать историю, но и врать не хотел. Не хотел выставлять себя тем, кем никогда не являлся. История была темной и страшной, даже учитывая цензуру, которой он подвергал некоторые моменты. Но, может, это и к лучшему? Детям нравится бояться, нравится безопасный страх. Что может быть безопаснее этого? Хоппер выбрался из Нью-Йорка невредимым, а также сказал уже, что у Делгада все в порядке. Но были и смерти, гораздо больше, чем хотелось бы. Хоппер вздохнул. Может, он слишком много думает об этом? Может, недооценивает Оди? Ну, конечно же, так и есть. Здесь не могло быть другого ответа. Оди пошевелилась на диване. Хоппер вернулся в комнату, и она вылезла из-под одеяла. «И что было дальше?» — спросила она. «Я думал, ты заснула». Оди покачала головой, затем поудобнее устроилась на диване и подтянула под себя одну ногу. «Святой Иоанн был похож на меня?» Хопер немного подвигал челюстью, затем спросил. «В смысле, на тебя?» Оди кивнула. «Был особым, отличающимся от других». Она помолчала. «Ну ты понял». Хоппер потер подбородок. Это хороший вопрос. Должно быть, Оди обдумывала его уже некоторое время. Учитывая ее опыт общения с доктором Бреннером и участие в проекте «МК Ультра», это был тот вывод, который напрашивался сам. И, возможно, не такой уж далекий от истины. Ну, начал Хоппер Он не мог двигать вещи своими мыслями, как ты. «Ну да, он тоже был частью проекта. Совсем другого проекта, не такого, как в лаборатории Бреннера. Но мы снова забегаем вперед». Он сел рядом, положив руку на ее укутанную в одеяло ногу. «Я не хочу, чтобы тебе снились кошмары, понимаешь?» Судя по выражению лица, Оди очень серьезно обдумала его слова, после чего посмотрела на Хоппера и кивнула. Затем она устроилась на диване поудобнее, явно ожидая продолжения истории. Хоппер взъерошил ей волосы и, встав с места, потянулся еще раз. Потом прошелся, сел в кресло, откинулся назад и сцепил руки за головой. Приключение продолжилось.